За не спеша уходила, быстро подкидывая зеленый зад. К беспризорникам она не возвращалась, а обрела к изгороди и замирала там, надеясь, что появится ее друг, матерый козел, выше трех метров в холке, украшенный острыми костяными пластинками. Порой козел возникал на опушке и тонким голосом звал козу гулять. Близко к изгороди он не подходил, опасался людей. Коза бежала к воротам, и если там никого не было, сама открывала засов и пропадала на несколько дней. От этих прогулок уже трижды случались приплоды, и потому в конюшне жило семеро козлят разного возраста. Пользы от длинноногого стада было мало, но козы стали частью быта, доказательством живучести поселка, Развлечением для ребятишек, которые ездили на них верхом, хотя козлятам это не нравилось, и проделки наездников кончались синяками. Можно, конечно, было их зарезать и съесть, убивали же охотники диких коз. В середине зимы, когда стало плохо с пищей, Дик предложил сам все сделать, но Марьяна воспротивилась, и ее поддержал старый. Дик пожал плечами, он не любил спорить, и ушел в лес, несмотря на метель. Вернулся он поздно вечером, обморозил пальцы на левой руке, но принес небольшого медвежонка. Одно преимущество от существования козы все же было. Она оказалась изумительной сторожихой и научила сторожить козлят. Стоило чужому подойти к изгороди, как козлиное семейство поднимало такой шум, что просыпался весь поселок. Правда, потом, если козе мерещилось, что опасность серьезная, она неслась, в первый попавшийся дом прятаться. Тут она умудрялась перебить все, что плохо лежит, и опустошить, если вовремя не спохватишься, все миски и кастрюли. Коза, существо добродушное и общительное, ненавидела только чистоплюя. Вернее всего, ей в прошлом приходилось с ним встречаться, близко к его клетке, Она подходить не решалась, но с почтительного расстояния топотала угрожающе, раскачивала гребнем, блеяла и требовала, чтобы поселок очистили от такого отвратительного жителя. Первым познакомился с чистоплюем приемыш большой Луизы, Казик. К весне Казику исполнилось 13 лет, хотя на вид не дашь и десяти. Маленький, сухой, темная кожа вся в синих отметинах, от перекати поля, руки в царапинах, шрам через лоб наискось. Казика прозвали Маугли, потому что лес для него был родным домом. Если другие подростки могли бродить по лесу, если надо и переночевать, зная, как укрыться от хищников в мягкой развилке белой сосны, Маугли мог жить в лесу неделями. По лесу он шел хозяином. И это знали все. Деревья послушно убирали ветки с его пути, грибы закапывались в землю, лианы-хищницы поджимали хвосты. Его запаха боялись даже шакалы. Маугли никогда не брал в лес арбалета. Он умел метать нож с такой силой и точностью, что мог пригвоздить комарак к стволу с расстояния в 50 метров. В поселке Казик был всегда тих и неразговорчив. Он никогда не плакал и не дрался, и никто не хотел драться с ним, потому что в любой драке Казика охватывала холодная ярость. Он не умел играть. Сначала Луиза боялась, что Казик отсталый ребенок, но в школу он ходил послушно, и хотя никогда в классе не вызывался отвечать и не задавал вопросов, предпочитая молчать, когда другие шумно обсуждали что-нибудь, он все запоминал. Stay.